Глава 11. Звонок раздался часов в 10:00 вечера. Это было незадолго до дня благодарения. Я была дома. Я только что заказала билет на рейс до Парижа и как раз составляла список дел, которые нужно было завершить прежде чем исчезнуть на 3 недели. Я методично уносила пункт за пунктом сокрушённо качая головой, недовольная тем, что приходится составлять списки. Когда в мою жизнь ворвался этот телефонный звонок, Я потянулась к трубке. "Ханна, это Патрик Лиари". Прошло месяцев пять с тех пор, как я в последний раз разговаривала с детективом Лиари. Он звонил мне вскоре после моего появления в шоу Хасет Джулия, узнать, как дела. В то время я испытывала тройственное чувство по отношению к нему. Мне по-прежнему было стыдно за тот эмоциональный выпад. Меня по-прежнему влекло к нему, и я всё ещё надеялась на то, что он совершит чудо и отвесит Лизи. Когда он сделал мне комплимент, отметив, как здорово я вспылила в программе, я сказала, «Я боялась, что все испорчу». Нет, злость сработала, поскольку все увидели, что это праведная злость. Праведная злость. И это говорит иезуит. На самом деле меня спас Билли. Спасибо, что разыскал его. Это моя работа. Потом он сменил тему, сообщив, что готовится к помолвке. со школьной учительницей, с которой встречается уже больше года. Он произнес это будничным тоном, как если бы рассказывал, что за окном его офиса в Бруклине идет дождь. Я ответила так же непринужденно. «Как я рада за тебя. Надеюсь, ты будешь очень счастлив». А что еще я могла сказать? В конце концов, пьяную выходку на углу Бостонской улицы нельзя было причислить к пантеону смертных грехов. Я вдруг перестала испытывать смущение. Скорее. Я была разочарована. И снова накатило чувство одиночества, которое я всё сильнее ощущала в последнее время. Собственно, больше говорить было не о чем. Он сказал, что появилась пара новых зацепок в деле Лизи, но следы оказались ложными. На днях у них состоялась очередная беседа с Маккуином, и он в очередной раз убедился в том, что парень не виновен. Как я и говорил в самом начале, он, конечно, мерзавец, но не убийца. Выходит, остаётся или самоубийство, или похищение инопланетянами, спросила я. Или она живёт где-то под чужим именем, сказал он. Страна у нас большая, и затеряться есть где. В любом случае, если будут какие-то новости, ты первая о них узнаешь. И вот, спустя несколько месяцев звонок. Анна это патри Глиари. Я не вовремя Нет, всё нормально. Но если ты звонишь в столь поздний час, да, есть новость. Как я обещала тебе, сообщаю первой. Новость хорошая? Нет. Долгое молчание. Лизи нет в живых, наконец произнесла я. Мы ещё не знаем наверняка, но вчера в реке Чарльз выудили труп. Женщина около 30, как говорят судебные эксперты. Предварительный осмотр показал, что тело находилось в воде более 7 месяцев. Понимаю, еле слышно произнесла я. Пока ничего нельзя утверждать, тем более что в нашей базе пропавших без вести около 30 женщин примерно того же возраста, что и Элизы. Тем не менее, ответь мне на один вопрос. Она носила какие-то украшения? Бриллиантовый крестик, который сама купила. Это коле? Да. Мне очень тяжело говорить об этом, но у женщины, которую мы нашли, тоже колец с бриллиантом. Я с трудом сглотнула. Завтра будут проводить анализ ДНК и вскрытие. Было бы неплохо, если бы ты смогла приехать и взглянуть на этот крестик и остатки одежды, которые были на ней. Хорошо. У тебя завтра какие-то дела? Нет, мои дни теперь совершенно свободны. Мне позвонить твоему мужу или ты сама это сделаешь? Может, лучше ты? Нет проблем. Через полчаса, когда я сидела в кресле у камина, смотрела на огонь и пыталась осмыслить всё, что услышала от Лери, снова зазвонил телефон. Я сняла трубку и поймала себя на том, что впервые за последние 5 месяцев слышу голос бывшего мужа. До этого мы встречались лишь однажды в офисе Грага Толмана в конце июля, когда Дэнв вместе со своим адвокатом приезжал обсуждать детали нашего развода. Идея встречи принадлежала Грэгу. Собственно, это уже был конкретный разговор о том, кому и что достанется, поскольку детали были заранее оговорены нашими адвокатами. Дело оставалось за малым — скрепить подписями договор о разделе имущества бывшими супругами. Мне в собственность переходил дом, Дэну оставался портфель акций и все остальные инвестиции. Никаких элементов. На этом настояла я сама. Я сама. мне не требовалась его помощь. Мы договорились, что проценты с общего трастового счёта, который мы открыли в начале 80-х, будут составлять мой доход. Были кое-какие мелкие разногласия, но в общем и целом это был равноценный делёж, и ни одна сторона не осталась осимлённой в финансовом плане. Адвокат Денн не тяготел к светской беседе, напротив, Грег Толмен, как всегда, блистал красноречием. Хотя я оказался дотошным в мелочах, настояв на некоторых изменениях в формулировках, которые были направлены в защиту моих прав в том, что касалось ответственности за медицинскую практику Дэнна. Он обнаружил, что наш дом служил финансовым обеспечением в обязательной страховке от медицинской небрежности. Во время встречи в кабинете Грэга мы с Дэнном сидели по разные стороны большого стола, избегая встречаться глазами. Когда он вошёл в кабинет, Мы обменялись приветственными кивками и нервным здравствуй. По окончании встречи, когда мы подписали соглашение, он протянул мне руку. Я поколебалась, но всё-таки ответила на рукопожатие. Сухо попрощавшись, он тут же вышел. 30 лет в браке и привет, прощай. После этого я о нём ничего не слышала. Собственно, я и не пыталась наводить о нём справки. Как и об Олисе. Хотя Портланд и был маленьким городом, в нём всё-таки удавалось хранить втайне личную жизнь, особенно если не мельтешить повсюду. Так что, услышав его голос в телефонной трубке, я внутренне напряглась и взгрызнула. «Ханна, это я». «Здравствуй». «Я не вовремя». «Тебе звонил детектив?» «Звонил». Думаю, нам надо готовиться к худшему, сказал я. Ты завтра едешь в Бостон? спросил он. Он хочет, чтобы я опознал их алья. И, может, кое-что из одежды. Да, он хочет, чтобы я тоже посмотрел. Нет необходимости. Нет, я хочу поехать. Собственно, я хотел предложить тебе поехать вместе. Нет, спасибо, сказал я. Могу поехать на двух машинах. Я мог бы заехать за тобой в восемь. Туда мы легко доедем до десяти, а потом можем пообедать. Это добило меня. Я постаралась взять себя в руки. Не думаю, Дэн. И я действительно не вижу необходимости в том, чтобы ты ехал. Но раз уж ты планируешь быть там, встретимся в офисе детектива Лиарри в полдень. До свидания. И я повесила трубку. После этого на душе было мерзко. Я ругала себя за излишнюю резкость и категоричность. И все-таки за последние месяцы я заметно охладела к Дэну. Если в первые недели после его неожиданного ухода я была открыта к диалогу, то теперь в моих чувствах к нему преобладала злость, к которой примешивалось отчаяние брошенной женщины. Тем более, что он даже не позвонил мне, хотя бы из вежливости, после разоблачений на шоу Хосе Джулия. Не могу сказать, что после той программы на меня обрушился шквал звонков, но кто-то всё-таки позвонил. Например, мой бывший босс, Карл Лендрис, который сообщил, что созывает экстренное заседание попечительского совета школы и ставит вопрос о моём восстановлении в должности с выплатой компенсации, и что школа направит мне официальные извинения. Я планирую разослать его в форме пресс-релиза для публикации во всех местных и региональных газетах. — сказал он и добавил. — Я не собираюсь спускать это дело на тормозах и заявлю о том, что всегда был на вашей стороне Ханна. Вы ведь знаете, как я не хотел терять вас. И если вы вернётесь, я буду вам очень признателен. Так же, как и ваши ученики. Хотя они и виду не покажут. На следующий день школьный совет единогласно принял решение о восстановлении меня в должности. Я получила чек на внушительную сумму компенсации, Мне были принесены официальные извинения, которые Эндрюс, верный своему слову, опубликовал в Portland Press Herald. История о том, как школа восстанавливает в должности учителя, уволенного по голословным обвинениям, была у всех на слуху. Как и новость о том, что на основании разоблачений, сделанных в телевизионном шоу, Министерство юстиции приняло решение о нецелесообразности возбуждения против меня дела о пособничестве, в организации по бегэй страны Тобис Джэтсона в 1973 году. Между тем мистеру Джэтсону вдруг пришлось стать ответчиком во многих инстанциях. После интервью на него ополчились сразу все печатные издания за публикацию ложных сведений. Фрэнк Картье, колонист New York Times, привёл это дело в качестве примера характерной для эпохи Буша практики отрицания того, что в отношениях между людьми Не бывает правого и виноватого. Есть лишь две конкурирующие версии правды. Однако тот факт, что многие консервативные деятели и религиозные поппудчики восприняли версию Тобиаса Джатсона как святую истину, при том, что, как выясняется, он не просто приукрашивал правду, а откровенно лгал, демонстрирует полное отсутствие критической проницательности и твёрдую убеждённость в том, что человек, провозглашающий себя истинным христианином, Говорит исключительно правду. Всем Чакам Каннам и Россам Уоллеса мира, кто унизил и оскорбил тихую и порядочную школьную учительницу из Мэна, преждевременно обличив ее, приняв на веру слова своего идеологического коллеги, вы обязаны, миссис Баккен, по меньшей мере извинениями. Никаких извинений мне никто, конечно, не принес, хотя я отправила в Фрэнку карте благодарственное письмо. Американская ассоциация инвалидов потребовала объяснений от Тобиаса Джадсона в связи с его комментариями о недееспособности Билли. Джадсон попросил прощения примерно в то же время, когда, вернувшись в Чикаго, обнаружил, что его шоу на местном радио сняли с эфира. «Мы можем не одобрять морального выбора миссис Баккен в 1970-е годы», — заявила радиостанция в своем пресс-релизе, который Рита переслала мне, — «но мы не потерпим оговора невиновного человека». допущенного одним из наших ведущих. Вот почему мистер Джадсон больше у нас не работает. Джадсон проглотил обиду и даже пришел в утренний эфир НПР, чтобы сказать, что допустил серьезную ошибку и искренне сожалеет о той боли, что причинил мне, как о своих высказываниях в адрес людей с ограниченными возможностями. Но его издатели все равно были вынуждены изъять из продажи весь тираж книги, после того, как Грег Толман... пригрозил им иском в сто миллионов долларов за клевету в мой адрес. Я сказала Грегу, что он сошел с ума, требуя такую сумму. «Позволь мне припугнуть этих правых клоунов», — ответил он. Но я просто хотела закрыть это дело и забыть, как страшный сон. Так что когда издатели предложили мне единовременную выплату в размере трехсот тысяч долларов в качестве возмещения морального ущерба, при условии, что я откажусь от будущих исков, Я сразу же согласилась. Толман мог бы настаивать на половине этой суммы, как мы и договаривались на случай выигрыша. Вместо этого он взял себе только 10%, оставив мне 270 тысяч. На эти деньги я учредила стипендиальный фонд Элизабет Бакен при Университете Мэна для финансовой поддержки одаренных студентов, желающих обучаться за границей, но не имеющих на это средств. Благодаря Рите этот подарок штату Как и тот факт, что фонд был основан на средствах, полученные мною в качестве компенсации морального вреда, тоже получил широкую огласку, прежде всего в Новой Англии, где Бостон Глоб в передатице превозносила мою щедрость и великодушие, призывая жителей штата Мэн просить у меня прощения. Но я уже получила официальные извинения от школы, и этого было достаточно. Да и возмездие Джерджану казалось справедливым. Однако когда журналист из пресс-газет задал мне вопрос, испытал ли я удовольствие от его падения, тем более что теперь он был безработным, я ответила, что нужно быть глубоко безнравственным человеком, чтобы наслаждаться крахом чужой карьеры, пусть даже этот человек причинил тебе огромную личную травму. Неужели я и впрямь чувствовала себя святой? Да нет. Я просто устала. Выдохлась после всего, что обрушилось на меня в последние месяцы. Я была полностью согласна с Ритой, моим великим наставником по пиару, которая мудро подметила, что сейчас лучшая стратегия быть великодушной и всепрощающей, и ещё лучше скрыться из виду, уйти в тень. Вот почему я отказалась от всех интервью, сделав исключение только для пресс-Геррольд, поскольку это была моя местная газета. И заявила издателям и киношникам всех мастей, что мне совсем не интересно увидеть свою историю в твёрдом переплёте. Елена малом экране. Я не усматривала в ней ничего выдающегося, достойного воплощения в художественных образах. Скорее, это был катаклизм, который разрушил мой брак, едва не стоил карьеры и спровоцировал глубочайший конфликт с сыном. Неделю через 3 после того, как улеглись страсти вокруг шоу Хасса и Джулия, однажды утром зазвонил телефон, и я услышал в голосе Джеффа Он говорил осторожно, слегка натянуто и официально. Но всё-таки это был он. И он сам позвонил мне. Я просто хотела знать, как ты там. Это были занятные 2 недели. Зато с хорошим финалом я смотрел шоу. Я промолчала. Ты отлично держалась. И меня растрогал рассказ этого парня Билли, когда он говорил, что ты согласилась вести Джатсона в Канаду только из страха, что он тебя сдаст и что нас с тобой разлучат. Я ответила, осторожно подбирая слова. «Как родитель, ты сам знаешь, что ради детей пойдешь на что угодно». Пауза. Потом Джефф сказал. «Да, я это знаю». Снова пауза. Джефф продолжил. Наш священник отметил тебя в своей воскресной проповеди пару недель назад. Говорил о том, что на деньги от компенсации ты создала фонд имени Лиззи и о том, как ты проявила мужество, подставив другую щеку. Он сурово смотрел на нас с Шеннон, когда произносил эти слова. «Понимаю. Она до сих пор злится на тебя из-за того интервью. Это ее права. А ты тоже злишься». Я чувствую, но ну, свою вину, наверное. Понимаю. Это всё, что ты можешь сказать, мам? А что я ещё должна сказать? Я виноват. Тебе это устроит. Я должен был тебе поверить, когда ты говорила мне, что он тебя шантажировал. Я не поверил. Я ошибался. Прости. Спасибо тебе за это. Снова пауза. Мне пора. сказал он. Я занят в перерыве между встречами. Я позвоню тебе скоро. Буду ждать, сказал я. Он действительно позвонил через 3 недели. Снова осторожное: "Привет, как ты?" Потом светская беседа, как будто ничего и не произошло. Было начало лета, и он спросил, какие у меня планы. Когда я сказала, что согласилась преподавать в летней школе на Тенелле Готорна, он выразил удивление. "А что мне ещё делать?" сказала я. Мне нравится преподавать. Я рада, что у меня снова есть работа. И, честно говоря, время заполнено продуктивно. Но ведь после всего, что произошло, тебе необходимо хорошенько отдохнуть. Нет, как раз после всего, что произошло, мне необходимо вернуться на работу. А ты и твоя семья, куда собираетесь этим летом? У меня только неделя отпуска, и мы, наверное, проведем ее с родителями Шеннон. в Кенни-Банк-Порте. «Замечательно», — сказала я, даже не заикаясь насчет приглашения, хотя это место и находилось всего в часе езды от Портланда. «Я бы хотел пригласить тебя, мам», — сказал он. Но Шеннон еще не остыла. «Ничего страшного», — тихо произнесла я. «Я попытался образумить ее». «Хорошо». «Я уверен, со временем она успокоится». «Хорошо». Снова неловкая пауза. Ты когда-нибудь приедешь в Хартфорд? спросил он. Ты знаешь, что нет. Но я тебе вот что скажу. Если ты захочешь встретиться со мной, я буду очень рада. Это я и хотела услышать, сказал он. Спасибо. С тех пор он звонил мне раз в неделю. Всегда из офиса, всегда в перерывах между встречами. Но постепенно напряжённость спадала. Мы не стали близкие. Мы не хочуем, мы по-прежнему на чеку. Мы всё ещё собираемся как-нибудь где-нибудь встретиться и поговорить. И хотя он держит меня в курсе всего, что происходит у моих внуков, он до сих пор так и не онеосчил меня приглашением навестить их. Пусть и намекал не раз на то, что находится в стадии переговоров с Женом по этому вопросу. Дай мне немного времени, мам. Хорошо. Это не хорошо. Мне это не нравится. Я хочу это прекратить. Но проблема в том, что я знаю, в чём проблема, Джеф. Однажды я всё-таки вызвалась извиниться перед ней за свои комментарии, и по настоянию Джефа написала ей очень короткую записку, в которой сказала, что мои слова в интервью были вырваны из контекста. Но если я задела её чувства, то искренне сожалею об этом. Через несколько дней Позвонил Джефф, слегка смущённый, и сказал, что Шанен сочла извинения недостаточными. Что ещё я могу сказать, спросила я. Она считает, что тебе следовало быть более престижной. Ты шутишь? Я просто передаю то, что она сказала. То, что я первая извинилась, я знаю, знаю, и ты права. Но всё-таки Последовавшее за этим молчание было красноречивее всяких слов. В семейной жизни мой сын оказался слабоком. Под каблучником. Я заставляю её дать согласие на твой визит, сказал он. Я в тебя не сомневаюсь. Отец приезжал на прошлой неделе. Понятно. Он приезжал один. Понятно. Вы что, совсем не общаетесь? Ты сам знаешь ответ на этот вопрос, Джеф. И вот теперь Дэн пошёл на контакт, а я хлопнула дверью, отказавшись от его предложения о совместной поездке в Бостон. Но почему я должна успокаивать его совесть? Я не была готова просто дружить с ним. Вскоре моя обида на Дэна уступила место осознанию страшной реальности. Завтра в полдень мне, возможно, предстоит узнать, что моя дочь мертва. Я не могла заснуть. В какой-то момент я встала с постели и пошла в её комнату. Здесь уже мало что напоминало о её подростковых увлечениях. На перед глазами вдруг отчётливо возник постер Rammons, который занимал целую стену, когда ей было 13. А потом ему на смену пришли Springsteen и Ram. А в 80-х напоминал и проигрыватель компакт-дисков, который она купила взамен стереосистемы на деньги, заработанные бабситтерством. На этом проигрывателе Она впервые дала мне послушать записи Ника Кейева. Он мой товарищ по депрессии, и повсюду стояли книги. Лизи всегда была фанатичным читателем с ярко выраженным собственным мнением. И, пожалуй, единственное из всех, кого я знала, одолевало радогу земного тяготения роман Томаса Пинчона, американского писателя, одного из основателей школы чёрного юмора. Ведущего представителя постмодернистской литературы второй половины 20 века. Она постоянно открывала мне новых писателей. Аделила она заговорила задолго до появления его романа Изнанка мира, о писателях жёсткого криминального жанра, таких как Пеликанес, читалые ещё когда они были в тени. Я всегда надеялась, что возможно, она и сама попробует себя в беллетристике. Тем более, что она много говорила об этом. Но ей не хватало необходимой исчивости и дисциплины. Так же, как не хватило счастья. Слёзы катились по моим щекам. Моя дочь мертва. Это три слова я отказывалась произносить даже мысленно все эти долгие жуткие месяцы. Мне так хотелось поговорить сейчас с Марджи. Но это было невозможно. Мардж умерла 7 недель назад. И до сих пор я не могла смириться с этой утратой. Я была рядом с ней в последние минуты её жизни. Поздно ночью в начале сентября раздался звонок от Триты. Она говорила едва ли не шёпотом, сообщив, что звонит из коридора нью-йоркского госпиталя, куда Мардж доставила днём карета скорой помощи. Я только что разговаривала с её врачом. Это вопрос дней. Рак распространился повсюду. Они держат её на морфие. Это всё, что они могут сделать. Если хочешь повидать её, я бы на твоём месте приехала завтра. Врачи не знают, переживёт ли она ещё одну ночь. Утром я вылетела первым же рейсом и к 9 уже была в госпитале. Мардж лежала в отдельной палате на 16-м этаже. Её кровать Была развёрнута как но, откуда открывался вид на городской пейзаж. Спинка кровати была приподнята, чтобы она могла смотреть в окно. Марджи была высохшая, крохотная, кожа землистого цвета. От волос остались лишь редкие пучки. Рак победил, приварив её в жалкое создание, опутанное трубками и проводами. В правой руке она держала плунжер. Он был с единон с трубкой, которая подавала регулируемую дозу морфия, когда боль становилась нестерпимой. Приближаясь к её кровати, я ожидала увидеть её в полукоматозном состоянии, но она бодрствовала и находилась в полном сознании. "Прекрасный вид, правда?" сказала она, когда я присел к кровати, потрясший. "Мой город. Знаешь, в чём ирония нью-йоркской жизни?" Каждый, кому довелось пожить в этом городе, думает, что произвёл на него впечатление. Оставил свой след. Направда в том, что никому это не удаётся. Всё это о семерно. Разве это не относится к жизни в любом другом месте? Она пожала плечами и сказала: "Я не собираюсь подводить итоги и пороть всякую чушь насчёт последнего занавеса. Это очень грустно. Думать о том, как мало мне удалось в этой жизни. Послушай, это глупые разговоры. Ты сама это знаешь. Знаю, конечно. Так же, как и то, что ты чувствуешь себя обманутым, когда жизнь покидает тебя. А сейчас я думала, ты не собиралась подводить итоги. Позволь мне хоть ненадолго проникнуться жалостью к себе, пожалуйста. Кажется, я всю жизнь только этим и занимаюсь. Она даже смогла рассмеяться. Но вдруг скривилась от боли и сжал плунжер. Последовали новые спазмы боли. Они совсем доконали её. Я уже собралась позвать медсестру, но тут подействовал Морфий. И конвульсии прекратились. Но наркотик заглушил всё, включая речь. Она смотрела на меня остекленевшим взглядом и молчала. Я просидела возле нее еще с полчаса, держа ее за руку. Ее глаза были замерзшими, как озеро зимой. И яркий утренний свет струился в окно, наполняя палату холодным флуоресцентным сиянием. Вошла медсестра. Она изучила показания мониторов, посветила ручкой фонариком в глаза Марджи, проверила уровень морфия и снова нажала плунжер. Вы не могли бы подождать за дверью несколько минут? Мне надо поменять ей памперс. Моя подруга умирает в памперсах. Жизнь не только жестока, она ещё и абсурдна. Я спустилась вниз, вышла на улицу и закурила, подумав о пагубности этой привычки, которая стоила жизни моей подруге, умирающей от рака лёгких. Но сигарета была вкусной. Никотин расслаблял. и я поклялась, что больше не закурю до самого возвращения в Мэн. Я зашла в маленькую кофейню напротив госпиталя, села у барной стойки, заказала чашку кофе с булочкой Дэниш, пролистала свежий номер Нью-Йорк Таймс, забытый кем-то на соседнем стуле, посмотрела на часы, отметила, что прошло сорок пять минут, и решила вернуться к Марджи, продолжить бдение у смертного Адра, Но когда я поднялась в палату, то обнаружила пустую кровать. Уборщица мыла пол, а техник уже отключал приборы. "Где моя подруга?" спросила я. Уборщица отвлеклась от швабры. Она отошла. "Что? Отошла? Умерла?" До меня дошло не сразу. "И её вот так просто забрали?" спросила я. "Такой здесь порядок." — сказала она, отворачиваясь от меня, чтобы продолжить уборку. Не задумываясь, я бросилась в коридор, едва не сбив с ног медсестру, которая ранее заходила в палату. «Я искала вас повсюду, ваша подруга, так быстро!» Остановка сердца происходит мгновенно, особенно на последней стадии рака. Она ничего не почувствовала. Все было очень быстро и очень чисто. «Нет, это не было чисто!» — хотелось мне крикнуть. рак жрал её месяцами. Ничего чистого в этом не может быть. Но я промолчала, потому что меня душили слёзы. Следующие 15 минут я только плакала. Медсестра отвела меня в маленькую комнату с диваном и креслом. Она усадила меня и сказала, что скоро вернётся. Очевидно, это была комната скорби. Потому что на столике я обнаружила коробку с носовыми платками и брошюры из серий Уйти с миром и Как пережить утрату. Я разрябелась ещё горше, и тут в главе пронеслась одна мысль, даже не мысль, а скорее воспоминание. Вспомнился мой приезд в Нью-Йорк лет 10 тому назад. Мардж повела меня слушать Богему в Метрополитен. В финале оперы у неё в глазах стояли слёзы. «Мне же постановка показалась холодной». Выходя из театра, она сказала, «Тебя, кажется, совсем не растрогала. О, пели потрясающие и все такое. Беда в том, что я никогда не могла проникнуться этой высокой романтической идеей обреченной любви». «Я плакала не из-за этого», — сказала Марджи. «Я плакала потому, что Радольфа и все остальные были в другом углу комнаты, когда умирала Мими». Я плакала, потому что Мими умирала в одиночестве. Наверное, и я так умру. "О, перестань", сказала я. "Позволь мне хоть ненадолго проникнуться жалостью к себе, пожалуйста". Именно эти слова она тогда произнесла. И это были её последние слова, обращённые ко мне. Она действительно умерла в одиночестве, потому что я вышла покурить. «Или потому, что медсестра выгнала тебя из палаты?» — сказал отец, когда я позвонила ему в то утро вся в слезах. «Если бы я вернулась через пять минут, она была бы еще под воздействием морфия и все равно не поняла бы, что ты рядом. Так что прошу тебя, прекрати. Тебе и так досталось в последнее время». Отец был первым, кто позвонил мне тогда после шоу Хосе Джулия и поздравил с победой. Благодаря твоему другу Билли этот человек уничтожен. И ты отмщена. Не услышав энтузиазма в моём голосе, он сказал: "Я понимаю, твои мысли сейчас заняты только Лизи". Угадал. "И, конечно, ты не будешь счастлива, пока не найдётся Лизи". Разве может быть по-другому? Как же он чувствовал меня? Каждый раз, начиная разговор, он прощупывал моё настроение и мог безошибочно определить, что у меня на душе: нужен ли мне совет или просто благодарный слушатель, которому я могла бы поплакаться. Ему первым я сообщила о смерти Марджи. Вот и сегодня вечером, получив новости из Бостона о трупе из реки Чарльз, я позвонила отцу сразу после разговора с Дэном. Это тяжёлая новость. сказала я, пытаясь подготовить отца к тому, что последует дальше. Когда я рассказала ему о звонке детектива Лиари, он произнёс: "Я не хочу выказывать нелепый оптимизм, но кое-ещё нельзя считать убедительным доказательством того, что отец Что ты на самом деле думаешь?" Молчание. Потом: "Плохо дело". "Да, я тоже так подумала". Может, будет лучше, если ты поедешь туда без особой надежды. Именно так я и настраиваюсь. Я мог бы поехать с тобой, если тебе нужна поддержка. Детектив позвонил Эдену, он тоже едет. Даже предложил мне поехать вместе. Я сказала нет. Я тебя понимаю. Но ты не считаешь, что я поступила правильно. Разве я это сказал? Мягко произнес он. Нет. Нет, я просто пыталась прочитать между строк. Ты имеешь полное право злиться на него, так же как и сомневаться в своей правоте. Теперь ты читаешь между строк. Точно. Слушай своё сердце, когда увидишься с ним завтра. Если он предложит ланч, а ты по-прежнему будешь зла на него, откажись от приглашения. Он может и не предложить ланч. Тоже верно. Ладно, давай сменим тему. Как продвигаются твои сборы в Париж? Вылетаю в ночь на 26. Но у меня заказан билет на промежуточный рейс из Берлин-Кетена в Бостон в 4:00 пополудни. Так что я успею навестить тебя. Полгода в Париже. Завидую. А я в ужасе. Впервые в жизни поселиться в большом городе это рискованный шаг для такой провинцавки, как я. Слава богу, в твоей жизни закончилась охота на медведя. Потому что тебе предстоит совершить самый тяжкий грех в понимании американцев поехать во Францию. Я рассмеялась, и мы снова погрузились в молчание. Наконец, отец сказал: "Хана, я знаю, это прозвучит жестоко, но тебе надо быть завтра готовой к худшему". "Я готова". На самом деле, я была совсем не готова к этому. Хотя мысли о смерти Лизы с зловещим призраком преследовали меня все последние месяцы. Дорозей да можно подготовиться к потере собственного ребёнка. Когда мне стало ясно, что заснуть уже не удастся. Я сняла телефонную трубку и позвонила в Бостонский отель Оникс. Резурный администратор ответил, что есть свободный номер. И да, он предупредит ночную партию, что я приеду около 2 часов ночи. Я закинула в сумку кое-какие вещи, заперла дом, села в машину и двинулась на юг. В машине я настроилась на волну общественного радио Мэна. Как раз закончился информационный выпуск и заработала ночная радиостанция классической музыки. Мне невольно вспомнилось прошлое лето, когда я с замиранием сердца ловила каждый выпуск новостей, со страхом ожидая услышать собственное имя. С таким же ужасом я покидала свой дом, опасаясь, что он снова пострадает от рук вандалов. Вы победили. Я уехала. На следующий день после выходов эфир шоу Хаса Джулия я вернулась в Мэне и обнаружила, что граффити, которым по моей просьбе разрисовал дверь Брендон Форман, затёрто. А если точнее, входная дверь была полностью перекрашена и сияла идеальной белизной. К двери был прикреплён самоклеящийся листок. Я же говорил вам, что следующий заказ будет за счёт заведения. Брендон. В тот же день в мою дверь постучали. Когда я открыла, на пороге стоял мистер Рейнс, хозяин супермаркета из Фалмута. В руках он держал большую корзину, упакованную в цветной целлофан. Он заискивающе улыбался. Миссис Баккам. Мэм. Примите этот скромный дар в качестве извинения за мою недавнюю грубость. Я надеюсь, вы не откажете. И я также хочу вам сказать, что мы очень ждем вас в нашем магазине, как самого дорогого и уважаемого покупателя». С этими словами он вручил мне корзину, набитую гастрономическими изысками. Здесь были и печенье, и устрицы, баночки с экзотическими соусами и мармеладами. Нервно поклонившись, он направился к своей машине. И всё-таки прошло месяца 3, прежде чем я снова зашла к его магазин. Но стоило мне переступить порог, как он приветствовал меня так, будто я была вчера, будто ничего и не случилось. Собственно, именно так почти все горожане решили обыграть моё возвращение в общину. Верливые приветствия на улице, милые улыбки в супермаркете. Что-то ещё понемногу Когда я вернулась на работу, чтобы преподавать в летней школе, мои коллеги ограничились лишь дежурным и рады снова видеть тебя. Хотя двое все-таки отвели меня в сторонку и возмутились тем, как позорно со мной обошлись. А когда начался осенний семестр, и я пришла в свой класс, то не встретила никакого голливудского восторга, никто не завизжал и не запрыгал от радости, что отмщенная учительница снова в школе. Напротив... Видите, как ни в чём не бывало, переговаривались друг с другом. И на моё появление они не отреагировали. Я подошла к столу, открыла свой портфель, выложила бумаги и привлекла их внимание, произнеся довольно громким голосом, чтобы перекричать несмолкающий гул: "Что ж, надеюсь, вы хорошо отдохнули летом? Итак, начнём". Моими учениками по-прежнему правила апатия. Обычное дело, но навевала тоску. Но каждый раз, когда кто-нибудь нервно здоровался со мной в центре Портленда, или как та женщина, что подошла ко мне в спортзале и прошептала: "Я хочу, чтобы вы знали, что многие вам очень сочувствуют, вы так же столько пострадали", это лишь усиливало боль и злость, которые я до сих пор испытывала по отношению к Дену. Что и говорить. После разоблачения Джассона и её полужи, он мог бы позвонить или прислать письмо со словами: С какими словами? Я сожалею, что ушёл от тебя, особенно теперь, когда я знаю, что ты говорила правду. Или я знаю, что идти от тебя к твоей подруге было предательством. Что мы могли сказать друг другу? Я вырвала на федеральную автостраду и постаралась выкинуть данные из головы, сделав погромче радио. За последний год я так часто моталась из Портленда в Бостон, что, казалось, знала каждый поворот, каждую трещинку на асфальте. каждый придорожный билборд К половине второго ночи я добралась до отеля. Ночной портье заселил меня в номер, забрал ключи от машины, сказав, что сам поставит её в гараж. Поднявшись в комнату, я попыталась заснуть. Не получилось. Я бродила по телевизионным каналам, я читала, я слушала джаз по радио. Я старалась занять себя чем-то, только бы не думать о Лизи. Всё напрасно. Но около 7:00 утра усталость всё-таки сломила меня, и на несколько часов я провалилась в сон. Проснулась я от настойчивого телефонного звонка. Доброе утро, вы просили разбудить. Было 10:11 утра, и после некоторого сонного замешательства до меня вдруг дошло: сегодня мне предстоит узнать, что Лизи мертва. Я быстро приняла душ, оделась и в 14:12 уже была в машине. Трафик до Бруклина был ужасный, и стоил мне опоздания на 10 минут. Правда ли, я позвонила, пока стояла в пробке на Коммонвелт-авеню и предупредила, что задержусь. Когда я зашла в его кабинет, он уже сидел напротив детектива. Он встал при моём появлении, протянул мне руку. Я коротко пожала ей, заметив, что Леари наблюдает за нами. Мне стало интересно, какие выводы он сделал из этого формального рукопожатия. Не убедился ли лишний раз в том, что даже 30 лет брака можно перечеркнуть в одно мгновение. Я села на соседний стул. Леари предложил кофе. Мы оба отказались. Хорошо, сказал он. Судмедэксперт на этой неделе завален работой. Все. Из-за страшного пожара в Фремингеме вы, наверное, читали, но он всё-таки сказал, что поскольку тело находилось в воде более 7 месяцев, они вероятно смогут идентифицировать его только по образцам ДНК, взятым из костей. Я бросил взгляд на Дэна. Он сидел, опустив голову, уставившись в пол. В сложившихся обстоятельствах продолжил Леари: Я бы настоятельно рекомендовал вам не смотреть на тело, хотя это ваше право. Просто я сам видел, что от него осталось. Если бы я был на месте родителей, для меня это зрелище было бы в высшей степени болезненным. Но в то же время я официально уполномочен сообщить вам о том, что если вы настаиваете, осмотр тела будет организован. Я посмотрела на Дена. На этот раз он встретился со мной взглядом и слегка покачал головой, прежде чем снова отвернулся. «Мы не будем настаивать на осмотре», — сказала Эль-Яри. «Думаю, это мудрое решение». Тогда он потянулся к большому пакету, что лежал на столе, и достал оттуда два пластиковых пакета на молнии. Он открыл тот, что побольше, и извлёк выцветший кусок джинсовой ткани. «Это единственный фрагмент одежды, который нашли на теле. Я знаю, возможно, это нелепо показывать вам кусок старой джинсовой ткани, но...» "Она носила джинсы", сказал Дэн. "Все носят джинсы", сказала я. "Выходит, в этом предмете одежды нет ничего, что вызывало бы какие-то ассоциации", спросил Лиари. Мы оба покачали головами. Тогда он полез в другой пакет, поменьше. Разложив на столе лист белой бумаги, он открыл пакет и высыпал на бумагу его содержимое. "А это крестик, который был найден на теле". Он приподнял маленький элегантный бриллиантовый крестик на серебряной цепочке. Меня как будто током ударило. Это был тот самый крестик, который Лиза купила себе год назад. На крестике фирменный знак Тифани, сказал Леари. Мы связались с магазином Тифани здесь, в Коплекс Плаза. Они продают такие украшения. Лиза там покупала, тихо пронесла я. Ты уверена? спросил Дэн. Она рассказывала мне, что ходила в Копли Плаза покупать его, о чём я не стала рассказывать так и о том, как Клези призналась мне, что купила крестик, когда была в Миноре. Грустила. Да и думаю, побалую себя ювелирной безделушкой за 2.600 долларов, чтобы прогнать тоску. Я уверена, что это красивый крестик, сказал я тогда. Ты не находишь, что это печально, когда сама себе покупаю украшения? Да нет, Лизи. Когда ты сама это делала, мам? Я не знала, что ответить. И она приняла моё молчание за ответ. Видишь, я права, сказал Лизи. Так вот, продолжил детектив Лиари. По нашему запросу в Тифани подняли бухгалтерскую отчётность и выяснилось, что по кредитной карте Лизи была оплачена такой же ожерелье. Конечно, она могла купить ему кому-то в подарок, поэтому мы не торопимся с выводами. Она носила Жерели постоянно, сказала я. Она любила его. Долгое молчание. "Что ж, это очень полезная информация", сказал Лери. "А пока мне нечего вам сообщить до результатов анализа ДНК. Больше нам опереться не на что. Мне очень жаль, что пришлось вытащить вас обоих сюда". Но нам было необходимо знать её имя, это украшение. Он поднялся: "Давай, понять, та беседа окончена. Мы свяжемся с вами, как только получим окончательный результат". Мы ушли из здания вместе. День был холодный и серый, безрадостный. Мы не проронили ни слова, пока не отошли на почтительное расстояние от полицейского участка. Я посмотрела на данную и увидела, что её лицо залито слезами. «Она мертва, да?» — прошептал он. «Думаю, да». Его лицо исказилось, и я видела, что он держится из последних сил. Я взяла его за руку и держала, пока он пытался прийти в себя. Когда он почувствовал, что снова может говорить, он сказал «Спасибо тебе». «За что?» «За то, что держал мою руку». Мое сердце пропустило удар. Он посмотрел вверх на серое небо. Потом бросил взгляд на часы. "Я должен возвращаться в Портленд", сказал он. "Понимаю. Мне пришлось перенести операцию на вечер, чтобы я смог выбраться сюда. Хорошо, что ты приехал. Ещё один пропущенный удар". Хан он попытался поднять на меня глаза, но не смог. "Я скучаю по тебе". сказал он. И она ответила: "Я скучаю. И разве ты несчастлив в своей новой жизни?" спросил я. Ещё удар. "Нет. Совсем не несчастлив". "Мне жаль. Означает ли это, что я скучаю по тебя?" "Ты это уже говорил. Возможно ли, чтобы мы поговорили об этом?" спросил я. поговорили о чём? А возможности нет никакой возможности. Я ошибся. Я так ошибся, чёрт возьми, понимаю. И теперь я вижу, что он потянулся к моей руке, но я вовремя убрала её. Ты выгнал меня как наёмного работника, произнесла я спокойным голосом. Ты не хотел поверить мне, хотя я и умоляла тебя. Ты оставил меня ради моей подруги. И даже после того, как я была публично отмщена, ты ни разу не позвонил. Я хотел позвонить. Хотел, но не позвонил. Мне было стыдно, и ты до сих пор не можешь заставить себя это сделать. Мне следовало позвонить, теперь я знаю». Сердце снова замерло. Он сказал «Подожди». Пожалуйста, давай попытаемся встретиться и просто поговорить. Не думаю, что это нужно, Дан. Я ни о чём не прошу, знаешь. В первые пару недель после твоего ухода, если бы ты позвонил мне и сказал: "Я совершил чудовищную ошибку. Я хочу вернуться домой". Я сделала бы страшную глупость, приняв тебя обратно. Потому что ты не только перечеркнул 34 года нашей жизни. Ты просто вышвырнул их на помойку. И ты бросил меня в ту минуту, когда я больше всего нуждалась в тебе. А сейчас, я пожала плечами и добавила: "А сейчас я уезжаю в Париж". "Ты что? Сразу после Рождества?" "Я взяла в школе полугодовой творческий отпуск и еду в Париж". "А что ты там будешь делать?" "Просто буду в Париже". Я видела, что он пытается осмыслить мои слова. «И что заставило тебя принять такое решение?» Я могла бы дать ему подробный ответ на этот вопрос, рассказать, как однажды утром недель пять назад я вошла в свой класс, поглядела море унылых лиц и подумала, «Я хочу сменить обстановку». Через два часа я сидела в кабинете Карла Эндрюса, объясняя ему беспрекрас, что мне необходимо отвлечься от преподавательской работы, хотя бы на предстоящую зиму и весну. Еще год назад Эндрюс сказал бы, что об этом не может быть и речи, но сидевшее в нем чувство вины в сочетании с тем, что, как он доверительно признался мне однажды, школьный совет с огромным облегчением воспринял мой отказ от судебного иска в связи с незаконным увольнением. не позволила ему отказать мне в моей просьбе. Учитывая, что вам пришлось пережить в последнее время, думаю, это очень разумная идея. На следующей неделе соберётся школьный совет, и я подниму этот вопрос. Смею вас заверить, что они не только одобрят его, но ещё и будут настаивать на творческом отпуске с полной оплатой. На следующей неделе Эндрюс выполнил своё обещание. И я начала рыскать в интернете в поисках жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду в одном из центральных парижских округов. На выруску пришёл мой старый добрый друг в лице нью-йоркского книжного обозрения. И после нескольких телефонных звонков и фотографий квартиры, присланных по электронной почте её владельцам, профессорам французского языка в Колумбийском университете, я дала согласие на полугодовую аренду. Маленькой, но отлично оборудованной студией прямо возле Сорбонны. Я могла въезжать уже 27 декабря. «Почему я решила ехать в Париж?» Продолжила я мысль Дэна. «Все очень просто. Я всегда хотела там жить. Вот теперь исполню свою мечту». «Но до Рождества еще есть время», — сказал он. «Мы могли бы встретиться, пообедать вместе». «Дэн!» «Нет». Он опустил голову и ничего не сказал. После паузы он произнёс: "Я должен ехать". "Хорошо. Как только у Леари будут результаты анализа ДНК, тогда и поговорим". Данн слегка кивнул, потом коротко сжал мою руку и произнёс всего одно слово: "Удачи". После чего направился к своей машине. Леари позвонил через 3 дня. У него были странные новости. И я только что узнал, что ДНК образца, взятого из костей трупа, не соответствует ДНК волос с расчёски Лизи, изъятой в её квартире. И это означает, что дело по-прежнему открыто. Выходит, она всё-таки жива. Теоретически, да. Судмедэксперт тем не менее подчеркнул, что долгое пребывание в солёной воде может разрушить большую часть ДНК в теле. Так что нельзя утверждать, что это не труп Лизи. В то же время в стране ежегодно пропадают без вести более двухсот тысяч человек. И хотя ни одна из пропавших в Бостоне не соответствует типу женщины, способной купить бриллиантовое украшение от Тиффани, кто может с уверенностью сказать, что это не жительница другого штата, которая приехала в Бостон и бросилась здесь в реку? Когда речь идет о человеческой мотивации, я уже давно усвоил, что все возможно. Ты никогда не знаешь, что на уме у другого человека. Чужая душа потёмки. А что же получается? Она живая и в то же время мертва? Как я уже сказал, всё возможно и всё покрыто мраком. Я ждала звонка Адена. Леори сказал, что сам свяжется с ним и сообщит новость. Но мой бывший муж так и не позвонил. Точно так же он не предпринял никаких попыток увидеться со мной до праздников. Разве что прислал формальную рождественскую открытку. Доктор Дэниел Бакан желает вам и вашей семье мирного Рождества и чудесного Нового года. А ниже было приписано его рукой: Надеюсь, ты замечательно проведёшь время в Париже. Всего наилучшего. Перед самым отъездом, когда я уже готовилась закрыть дом и отправиться в Берлин к Тану, оттуда в Париж, Пришло ещё одно официальное сообщение от Денна. С 1 января 2004 года доктор Дэниел Бакан будет проживать по адресу. Далее был указан адрес квартиры в кондоминиуме на береговой линии Портленда. Джефф позвонил 23 декабря сказать, что его отец проведёт рождественские каникулы с ними. Думаю, ты знаешь, что он расстался с Алисой. Я не слышала. Но, судя по сообщению о перемене адреса, Я всё пыталась убедить его позвонить тебе, но он говорит, что знает, какой будет твой ответ. Так что если он хочет позвонить мне, он может это сделать, сказала я. Правда? оживился Джефф. Я лишь сказала, что он может позвонить, не более того. А если он захочет позвонить тебе в Париж, я отвечу. Это же здорово, мам. Когда ты вернёшься в Штаты, мы обязательно пригласим тебя, обещаю. Я промолчала. И я буду по-прежнему убеждать себя в том, что Лизи жива. Потому что пока остаётся надежда, остаётся неопределённость, сказала я. Всё возможно и всё покрыто мраком. Неопределённостью в самом деле управляют многими нашими поступками, не так ли? Дэн говорит Джефу, что хочет мне позвонить. Я обещаю ответить на его звонок, но проходят несколько дней и тишина. Возможность открыта. Возможность закрыта. Мне интересно, что сейчас на уме у Дена. Хочет ли он вернуть меня? Боится ли позвонить? Опасается отказа? Или он до сих пор испытывает такое сильное чувство вины, что ему стыдно смотреть мне в глаза? А может, он решил попытаться какое-то время пожить один? Или тоже мучается догадками, что у меня на душе? Беда в том, что я и сама не знаю, как вести себя в этой ситуации. Всё смешалось. Любовь, ненависть, злость, предательство, отчаяние, ярость, справедливый гнев, неуверенность в себе, самобичевание, жалость к себе, эгоизм, высокомерие, оптимизм, тоска, и сомнение, сомнение, сомнение, и снова сомнение. Но что плохого в сомнениях? Разве можно видеть мир только в чёрно-белых красках? Тем более, что в итоге человеческие взаимоотношения оказываются глубоко серыми. Самые близкие нам люди вдруг совершают нелепые поступки. Мы в свою очередь отвечаем такой же непредсказуемостью, потому что не только не понимаем других, мы не понимаем самих себя. Сила моя в совершенном бессилии. Отец повторил эти слова, доливая мой бокал. Была рождественская ночь, и на столе ещё стояли остатки роскошных блюд, которые приготовила Эдит. Накануне днём мы провели полчаса у мамы. Я держала её руку и говорила, что завтра уезжаю в Париж. У неё, конечно, сохранились потрясающие воспоминания об этом городе, где она училась живописи после войны. И я пообещала ей, что обязательно найду то маленькое кафе на Рюмонш, о котором она рассказывала. Она все так же безучастно смотрела на меня. Я закончила свой бессмысленный монолог, встала и нежно поцеловала ее в голову. Потом повернулась к отцу и сказала, «Она умрет, пока меня не будет». «Ты считаешь это так уж плохо?» Я знала ответ на этот вопрос, но не стала произносить его вслух. Мы вернулись домой, обменялись подарками, выпили шампанского. Аделика Песы и Эдит запивали красным вином. Потом передвинули кресло к камину и пили бренди за игрой, в которой отец всегда побеждал. Называлась она Цитаты, и в ней каждый игрок должен был поставить в тупик соперника. Впрочем, совсем не обязательно вникать во все хитрости и сложности этой запутанной игры, которую придумал мой отец. Сила моя в совершенном бессилии. Ну, угадывай, сказал отец. Похоже на Шекспира, предположила я. Нет, это из Библии, сказал её дед. 10 баллов, воскликнул отец. И получишь ещё 10, если угадаешь из какой это книги. Послание к Коринфянам, парировала я. Верно. Ты меня пугаешь, сказала я едёт. Прямо это как комплимент. Твоя очередь, Айдет. Она хитро улыбнулась и начала цитировать по-немецки. Я громко рассмеялась и сказала: "Разве это по правилам цитировать по-немецки?" "Разумеется, я собиралась сопроводить это переводом", пояснила она с мягкой артистичностью. "Так что слушайте. Я часто чувствую и ещё более глубоко осознаю, что судьба и характер имеют единую основу". "Навалис", ответила я. Также известный как немецкий поэт Фридрих фон Гарденберг. Браво, оценивает дед. 20 баллов, сказал отец. И получишь ещё 10, если сможешь дать укороченную американизированную версию этой цитаты. Это проще простого, сказал я. Характер это судьба. Зазвонил телефон. Поскольку я сидела ближе, то ответила на звонок. Здравствуйте, счастливого Рождества, произнесла я в трубку. Могу я поговорить с профессором Летовым? У меня участился пульс. Трубка дрожала в руке. "Лизи", прошептала я. Молчание. Мой отец вскочил с кресла, замер в изумлении. "Лизи", повторила я. Тишина. И вдруг: "Мама, а поже Лизи это ты... Да, это я. Где? Где? Мне отчаянно не хватало слов. Мама, где ты лезешь? В Канаде. Где в Канаде? На западе, в Ванкувере. Я здесь уже несколько месяцев, наверное. С тобой всё в порядке? Да, более или менее. Нашла работу официанткой. Мне бог весть что, но хватает платить жилье. У меня маленькая комнатка, уже есть пара друзей. В общем, все нормально. Судя по голосу, все было не совсем нормально. Но и не так уж плохо. И как бы мне не хотелось сейчас разрыдаться, крикнуть, ты хоть знаешь, что я пережила, думая, что тебя нет в живых. Внутренний голос посоветовал быть осторожной со словами и эмоциями. Так ты из Бостона уехала в Канаду. Спросила я. Не сразу. Какое-то время моталась по западу. Потом добралась сюда. Конечно, мне нельзя здесь работать, я ведь нелегалка. Но мне удалось выправить фальшивый канадский паспорт. И теперь я живу под другим именем. Кэндис Беннетт. Я уже так привыкла к нему, что и сама о себе думаю, как о Кэндис Беннетт. Красивое имя. Нормальное. Нормальное. Но послушай, я звоню деду, потому что дома никого, а на автоответчике твое сообщение, что ты уехала в Париж. Так и есть, я улетаю завтра на полгода. Круто. Отец едет с тобой? Нет, твой отец остается. О, да? А почему? Это трудно объяснить сейчас, но... Ты, наверное, не в курсе, что многие разыскивали тебя. Ты имеешь в виду себя и отца? Я имею в виду полицию. Я не знаю. Когда ты исчезла, все подумали, что с тобой что-то случилось. Все газеты об этом писали. Я не читаю газет. И телевизора у меня нет. Как и компьютера. Я даже радио почти не слушаю. Ну а теперь у меня в комнате маленький стерео. И тут поблизости есть местечко, где можно покупать старые компакт-диски за пару баксов. Так что я слушаю музыку и читаю. В Ванкувере потрясающие букинистические лавочки. И их навалом. Я так рада слышать. Ой, голос Лизи. Это так. Я начала всхлипывать. Мам, мне надо слёз. Это это от радости, Лизи. И если ты хочешь, я завтра же приеду в Ванкувер. Нет, не хочу, отрезала она. Я пока не готова. Я не Она вдруг замолчала. Лизи, всё нормально. Не бери в голову. Я просто подумала, ты неправильно подумала. Мне всё ещё стыдно. Если ты скажешь мне, что стыдиться нечего, я вешаю трубку. Я ничего не собираюсь говорить. Вот и хорошо, сказала она. Хотя в её голосе всё ещё проскальзывали возбуждённые нотки. Но когда ты вернёшься из Парижа, посмотрим, что со мной будет к тому времени. Мы здесь не доктор. В общем, когда меня подобрали спящей на земле выезд в Вест Ванкувере, Кстати, там я и купила фальшивый паспорт. В Вестванкувери можно достать что угодно. Так вот, когда меня привезли в приют для бездомных, социальный работник уговорил меня обратиться к психиатру. И тот диагностировал у меня что-то вроде биполярного расстройства. Ну, в общем, он прописал мне кучу лекарств. И пока я их принимаю, у меня всё нормально. Я стараюсь не нарушать режим. Так что всё стабильно. Я могу работать официанткой, и мне в голову не лезут мысли о том, чтобы броситься под поезд метро. Хотя в Ванкувере и нет метро. Но я справляюсь. Это замечательно, — сказала я в ужасе, думая о том, что любое неосторожное слово может заставить ее бросить трубку. Это не замечательно, мам. Это полное дерьмо. Я ненавижу свою жизнь. Ненавижу свое бегство. Я ненавижу себя. Ну. Я пытаюсь как-то существовать. Так что есть какой-то телефон, по которому я могла бы позвонить тебе в будущем. Я не хочу давать тебе свой телефон, понятно? Как скажешь, Лизи. И её тон несколько смягчился. Лучше ты дай мне номер своего телефона в Париже, если есть. Я ничего не обещаю, но если у тебя вдруг появится желание, звони в любое время. И я тебе сразу же перезвоню. Но это означает, что я должна дать тебе свой телефон. Никто не должен его знать. Никто. Даже мои друзья. У них есть мой сотовый, но не этот. Потому что это только мой телефон. Понятно? Понимаешь? Она вдруг осеклась и добавила. «О, черт! Ты будешь слушать меня?» У меня ум за разом заходит. Я так... У тебя все хорошо, Лиззи. И на свете есть много людей, которые тебя любят. Да, хорошо. Слушай, мне пора идти. Передавай всем привет, ладно? Ты запишешь мой парижский телефон? Думаю, да. Я продиктовала ей номер. Потом спросила, что ты сейчас будешь делать. Пойду на работу. В Рождество? Мы открыты, и у меня смена, так что... И счастливого Рождества, мам. И постарайся не слишком волноваться за меня. И щелчок. Связь оборвалась. Я застыла, как вкопанная с трубкой в руке. Потом перевела взгляд на отца. Какое-то время мы оба молчали. Каждый по-своему справляясь с шоком. Эдит подошла ко мне и взяла у меня трубку. Потом она набрала четыре цифры и схватила со столика карандаша листок бумаги и что-то записала. Она подняла листок и показала нам. Код региона 64. Значит, она звонила из Ванкувера. И если вы хотите, чтобы я проверила, действительно ли это ее телефон, она может испугаться, если мы сразу перезвоним, сказал я. Если набрать звездочка 67 перед номером, объяснила Эдит, у нее не определится входящий звонок. Но же если она поднимет трубку, мой голос она всё равно не узнает. Я буду говорить с сильным немецким акцентом. Ну как? Она набрала номер. Я слышала длинные гудки в трубке. Они все тянулись, и тянулись, и вдруг: "Э-да, автоответчик", сказала я и это передавая мне трубку. Я приложила её к уху. "Здравствуйте, вы позвонили Кендис Беннет. Оставьте ваше имя и номер телефона, и я вам перезвоню." Я повесила трубку, не дожидаясь его вызова. Потом посмотрела на отца и кивнула. Подтверждаю, что это голос Лизи. Отец закрыл лицо руками и заплакал. В ту ночь мы выпили почти всю бутылку бренди. Не дожидаясь, пока у меня начнёт заплетаться язык, я позвонила Дано и сообщил ему последние новости. Ты абсолютно уверена, спросил он. Абсолютно. Пауза. Я слышала, что Дэн с трудом сдерживает слёзы. Спасибо тебе, произнёс он наконец. Я так тебе благодарен. Всё возможно и всё покрыто мраком. Что такое? Так просто полюбившаяся цитата? Я позвоню тебе в Париж, можно? Звони, сказала я. Когда отец и дядя ушли спать, я вышла на крыльцо и долго стояла. глядя на падающий снег. Совсем не чувствую холода. Я была опьянена, возбуждена и в то же время выжата, как лимон. Я всё пыталась представить, как Лиза месяцами ночевала на улице. И с ужасом думала о её нынешнем психическом состоянии. Я не могу уехать, говорила я себе. На чего ты добьёшься, оставшись здесь? Дело не в этом, я просто не могу уехать. Уезжай. Но это эгоистично. Уезжай. Я переваривала самые разные аргументы, пыталась найти убедительные доводы в пользу того, чтобы остаться. Но внутренний голос был настойчив, неумолим. Словно никак не хотел, чтобы я в очередной раз отговорила себя от этой поездки. Уезжай. Утром я позвонила детективу Лиаре. Он спокойно воспринял новости, сказав: "Здорово, когда дело хорошо заканчивается, потому что это бывает так редко". Он сказал, что им придётся привлечь полицию в Ванкувере, чтобы установить настоящую личность Лези. Но поскольку теперь он знал, в каком нестабильном психическом состоянии она находится, обещал предупредить своих коллег, чтобы они не приближались к ней, и провели операцию максимально скрытно. "Понимаешь?" сказал он. Как только просочится слух, что Лиза найдена, её начнут атаковать журналисты. Можно как-то избежать этого? Я поговорю со своим боссом. С учётом вероятности того, что она снова может исчезнуть, если в её жизнь вторгнутся масс-медиа. Она наверняка придумает какую-нибудь обходную манёвр, чтобы пресса ничего не пронюхала. Вы уже проделывали такое раньше? Нет, но это не значит, что нельзя это проделать сейчас. По дороге в аэропорт я рассказала отцу о разговоре с Леари и поделилась своими страхами, не случится ли у Лизы обострения, если вдруг однажды утром она выйдет из дома и встретит на пороге толпы и порцоров. Детектив же сказал тебе, что всё уладит, ответил отец. Значит, уладит. Но никаких но. Я знаю, что ты пытаешься сделать, но тебе этого никто не позволит. В этот раз уж точно. «Но Лиззи жива. Точка. Конец истории. Ты изначально не могла влиять на ход событий. Так будет и дальше. Ты не можешь заставить других жить по твоим правилам, Ханна. Ты можешь только быть рядом, когда они в этом нуждаются. И если ты будешь нужна, и она сама тебя найдет, как сделала это прошлой ночью. Поэтому ты летишь в Париж». Когда мы прибыли в аэропорт, я зарегистрировала свой багаж до аэропорта Шарля де Голля. Служащий вручил мне два посадочных талона и сообщил, что в аэропорту Логана рейс Air France отправляется через гейт-номер. Я пропустила это мимо ушей. Мои мысли были заняты совсем другим. Отец проводил меня до кордона безопасности. Я вдруг почувствовала себя 13-летней девчонкой, которую отправляют на чужбину. "А я страшна", сказала я. Он обнял меня и сказал: "Сила моя в совершенном безселье. А теперь иди, садись в свой самолёт и позвони мне завтра, как прилетишь". Впустя 20 минут я уже была в небе над Вермонтом. Короткая пересадка в Бостоне, и я снова в облаках. Самолёт был почти пустым. В моём распоряжении оказался целый ряд кресел. Я вытянулась и проспала весь перелёт над Атлантикой. И вдруг наступило утро. Самолёт круто накренился. Стёрдесс осторожно потрясла меня за плечи и попросила сесть. Мы шли на посадку. Я зажмурилась, когда шасси коснулись земли. Глаза я открыла только когда самолёт полностью остановился. Я встала, Достала свою сумку и пальто с багажной полки и следом за остальными пассажирами покинула салон. Офицер полиции был примерно моего возраста, и ему явно не доставляло удовольствия сидеть в будке ранним декабрьским утром. Паспорт, буркнул он. Я протянула паспорт. Как долго пробудете? спросил он по-английски с сильным акцентом. Я ответила, не задумываясь, воспользовавшись своими знаниями французского. которая так его в последние несколько месяцев. Я не знаю. Он оставился на меня удивлённый ответом по-французски и продолжил на родном языке: "А вы что ж даже не знаете, сколько времени пробудете во Франции?" "Посмотрим", ответила я. Я видела, что он изучает моё лицо, раздумывая, стоит ли попросить предъявить обратный билет, дорожные чеки, кредитные карты или другие доказательства платёжеспособности. А может, он решил, что я прикидываюсь дурочкой? Или увидел меня такой, какая я есть? Женщина средних лет, которая в столь ранний час выглядит заспанной и немного растерянной. Спросила он, а зачем вы вообще сюда приехали? Я бы по-честному ответила. Знаете, именно этот вопрос мучил меня все последние пятьдесят лет. У вас есть на него ответ? Но он не задал этого вопроса. Он просто сказал... Обычно мы предпочитаем точные ответы. Я ответила. Разве это относится не ко всем? Он нарисовал на самое жалкое подобие улыбки, потом потянулся за печатью и шлёпнул её в мой паспорт. Договорились, сказал он. Забрав свой паспорт, я отошла от окошка и шагнула во Францию.